Лишь это Александр Леонидович внесет нужную ясность. После осмотра Николай Николаевич поговорил с Еленой Антонной, сказал, что подозрения тишланских врачей кажутся ему основательными. Они сидели на скамье в саду посольства. Садящееся солнце мягко пригревало. Жена Анисимова встретила тяжелый диагноз. Без растерянности, без суеты стал расспрашивать... Почему вы так считаете? Какие признаки? Он перечислил симптомы, которые в совокупности являлись вполне определенными. Что же можно сделать? Есть ли какие-нибудь средства? Не могу вас, Елена Антоновна, обнадежить. Оперировать, по-видимому, невозможно, а другие средства, ни одного. Более или менее верного мы пока не имеем. Елена Антоновна отвернулась. Соловьев был виден край елба и висок, меченный родимым пятном. Утолщенная, словно бы рубчатая, красноватая, чуть синевой кожа, слегка темнела и под волосами, тут несколько изреженными. На языке медиков, в котором, скажем это от себя, порой употребляются завидно точные эпитеты, Такое пятно зовется «винным». Соловьев в уме определил. Конечно, была бы, возможно, пластическая операция. Впрочем, в данном случае след на лбу оставила не темно-красное, а скорее розовое вино. Облик этой женщины, пожалуй, не испорчен и, может быть, даже идет ее характеру. Вот она отвернулась... Однако плакать себе не разрешила. Лишь раз-другой поднесла платок глазам. Потом опять обратила взор к врачу. Голос по-прежнему слушался, и он но веки и нос покраснели. Николай Николаевич передал свой разговор с Анисимовым. Его просьбу сказать прямо вернули подозрения здешних профессоров. «Ваш муж настаивает. Говорит, что у него есть незаконченные и важные дела». И он будет поступать соответственно на диагнозу. Немного подумав, седоватая, строго одетая, сумевшая быть выдержанной и в такой час женщина ответила: Нет. Этого не надо. Он отважный человек, готов смотреть опасности в глаза, но наша обязанность, если уже не будет надежды, она опять вытерла слезу облегчить ему оставшиеся дни. Соловьев и тут наклонил в знак согласия свою лысую в нимбе белых кудрей голову. Формулировка была правильна, разумна. «Не надо», — повторила Елена Антонна. «А то он будет переживать, никому не скажет, а сам будет мучиться. Это для него самое мучительное — переживать молча, не делясь ни с кем». «Она, жена, деятель, видимо глубоко знала понимала мужа. Снова подумав, Елена Антоновна спросила: не это ли его свойство вызвало...» Она не договорила. Московский терапевт еще раз мысленно отдал должное уму жены Анисимова. Он объяснил, что в медицине узаконен афоризм: рак готовит себе постель. Происхождение этой болезни науки доселе неизвестно. С этим связана и их терапевтов беспомощность в лечении рака. Однако все же можно с достаточной долей достоверности предположить, что в организме существуют защитные силы, противоборствующие, противостоящие заболеванию. И если они расшатаны, подорваны различными нервными потрясениями, расстройствами, ошибками, постоянным угнетением, то болезнь врывается сквозь ослабленную защиту. Мы, Елена Антоновна понимаем эту взаимосвязь так. Угнетение не вызывает злокачественные опухоли, но благоприятствует ее развитию. Она могла зародиться у него уже сравнительно давно. Кстати, ему перед отъездом сюда в Москве легкие просвечивали. Нет, он не обследовался. Вот как? Почему же? Понимаете ли, все это было непросто. Его освободили вы, если не ошибаюсь, беспартийный.